Глава 5 Постыдное происшествие на глазах молодой леди в сером. Читателю следует помнить, что мистер Хубдрайвер вовсе не принадлежал к числу легкомысленных молодых людей. Сам царь Лемуил не смог бы лучше усвоить наставление матушки. Царь Лемуил — персонаж притчи Соломоновых, к которому мать обратилась со следующими словами. «Не отдавай женщинам сил твоих», «Не путей твоих губительницам царей». Здесь и далее примечание переводчика. Представительниц прекрасного пола он считал сомнительными личностями, которым следовало кланяться и говорить любезности, а потом с безопасного расстояния ехидно ухмыляться в спину. Годы, что он простоял за прилавком, создававшим иллюзию близости и в то же время неумолимо разделявшим, оставили ощутимый след в характере нашего героя. Даже воскресное посещение церкви вместе с одной из коллег казалось ему необычайно смелым приключением. Вряд ли кто-то из молодых людей в меньшей степени соответствовал определению нескромный Однако мне думается, что велосипед мистера Хубдрайвера имел яркое, исполненное бурных событий прошлое. Хубдрайвер приобрел его в магазине подержанных вещей в Патне, и хозяин по имени хайер честно предупредил покупателя о наличии нескольких предыдущих владельцев Описание товара словами «из вторых рук» в данном случае совершенно не подходило, поскольку рук насчитывалось значительно больше, и сам Хайр искренне удивился возможности продать такую древность. Он заверил покупателя в полной исправности немного старомодного велосипеда, однако ни словом не обмолвился о его сложном характере. Не исключено, что первым его хозяином был некий молодой и ослепительно красивый поэт которого затем сменил неисправимый поклонник дамских чар. Ведь каждый, кому доводилось скакать на двухколесном коне, уверенно подтвердит, что тот перенимает все дурные привычки всадника и верно хранит их до последних дней. Несомненно, появление на дороге молодой леди в сером произвело на велосипед неизгладимое и возбуждающее впечатление. Ни с того ни с сего он начал вилять самым невероятным образом. Невероятным с точки зрения неопытного мистера драйвера выписывая невиданные кренделя и оставляя за собой фантастические следы, подобные перьям на рисунках Бёрдсли. Бёрдсли, Обри Винсент, 1872-1898 года жизни. Английский художник-график. Внезапно наш герой обнаружил, что кепка его неопрятно сползла на бок, а дыхание сбилось. Молодая леди в чудесном голубовато-сером костюме тоже ехала на велосипеде солнце светило ей в спину, создавая золотой силуэт и, погружая в тень все, что существовало вокруг. Мистер хууб успел заметить, что незнакомка молода, стройна, темноволоса, с ярким румянцем и блестящими глазами. А вот нижняя часть ее костюма привела его в легкое замешательство, хотя ему доводилось слышать о подобных вещах. Скорее всего такая смелая мода явилась из Франции. руль ее велосипеда сверкал, а звонок отражал ослепительные лучи солнца. Леди приближалась со стороны особняков Сурбитона по аллее, примыкавшей к большой дороге под углом, и двигалась примерно с той же скоростью, что и наш герой. Таким образом, предстояла неминуемая встреча на развилке. Мистера Хубдрайвера охватило ужасное смятение. По сравнению с нимфой, он ехал безобразно. Может быть, лучше немедленно слезть с велосипеда и притвориться, что неисправна педаль? Но ведь неизвестно, чем закончится попытка спуститься на землю. Достаточно вспомнить унизительную неприятность в Патне. С другой стороны, что произойдет, если продолжить путь? Ехать медленно значит неизбежно уронить мужское достоинство. Вот еще. Ползти из-за какой-то школьницы. К тому же она ехала не очень быстро. Но и выскочить вперед, завеляв по всей дороге, крайне невежливо. Похоже на жадность, ведь тогда ей останется совсем мало места. Работа в магазине научила его вежливо кланяться и угодливо отступать в сторону. Конечно, если бы удалось удержать руль одной рукой, то можно было бы проехать мимо, молча приподняв кепку. Но этот прием грозил неприятными последствиями. Тем временем их пути сошлись. Молодая леди в сером с интересом посмотрела на него блестящими глазами, раскрасневшаяся от езды, тоненькая и невесомая. Красные губы слегка приоткрылись. Возможно, она немного устала. Впрочем, выражение ее лица скорее напомнило легкую улыбку. Да и на ней были бриджи. Внезапно мистер Хубдрайвер решил во что бы то ни стало избежать встречи и лихорадочно нарек на педали, чтобы обогнать молодую леди в сером. Однако под колесо попала валявшаяся на дороге жестянка, предательски подскочила и застряла между рамой и грязевым щитком. Словно ведомый дьяволом, велосипед рванулся прямиком на нимфу. В этот миг в сознании мистера Хубдрайвера молнии промелькнуло сожаление. Зря не слез с велосипеда. Пытаясь обогнуть препятствие, он совершил яростный рывок в сторону, потом выпрямил руль, инстинктивно свернул влево и проехал на расстоянии волоска от заднего колеса встречного велосипеда. Впереди угрожающе замаячил край тротуара. Мистер Хубдрайвер попытался выровнять курс, однако выскочил на тротуары врезался в аккуратный деревянный забор. Удар оказался настолько мощным, что он слетел с сиденья и неуклюже сел на раму, после чего последовал крен влево. В результате наш герой закончил вираж, сидя на гравии и застряв ногами между рамой и педалью велосипеда. Падение на острый гравий причинило нестерпимую боль во всем теле. Он сидел неподвижно, жалея, что не сломал шею, и более того, что вообще появился на свет. Радость жизни бесследно испарилась. Какой уж тут его светлость, герцог! А во всем виноваты отважные современные женщины! Послышался шелест гравия, щелчок тормоза и чьи-то шаги. Рядом, придерживая велосипед, остановилась молодая леди в сером. «Значит, специально вернулась». Ее лицо освещали теплые лучи солнца. «Вы не пострадали?» — спросила она участливо. Голос ее прозвучал чисто, нежно, совсем по девичье Да ведь она и была очень молодой, можно сказать, юной, и при этом уже так хорошо ездила. Да, признание собственной ущербности — не самая вдохновляющая самооценка. Мистер Хубдрайвер поспешил подняться, пусть и немного неуклюже. «Ничуть», — уныло ответил он, заметив, что прилипший гравий вовсе не украшает его новенький велосипедный костюм. «Глубоко сожалею, что так вышло». «Во всем виновата я и только я», — перебила его незнакомка, не дав произнести слово «мисс». Он знал, что в данном случае такое обращение совсем не годится, но оно так глубоко засело в его голове. «Я попыталась объехать вас с неправильной стороны». Ее лицо и глаза выражали искреннее раскаяние. «Так что извиняться предстоит мне». «Но моя езда...» «Надо было понять, что у вас мало опыта», заметила она с оттенком высокомерия. «Просто показалось, что вы ехали так прямо». Девушка действительно выглядела чертовски хорошенькой. Мистер Хубдрайвер не остался равнодушным и заговорил с легким оттенком аристократизма в голосе... По сути, я впервые отправился в путешествие. Однако это обстоятельство отнюдь не извиняет досадной оплошности. — У вас кровь, — внезапно проговорила она. Он увидел, что поранил палец и мужественно ответил, — не почувствовал. — Так всегда бывает. В первые минуты ничего не чувствуешь. У вас есть пластырь? Если нет, то... Прислонив велосипед к стройному бедру незнакомка извлекла из кармана небольшой рулон пластыря, вынула из футляра маникюрные ножницы и отрезала щедрый кусок с трудом сдержав желание попросить ее заклеить палец мистер хуб драйвер вежливо поблагодарил «Машина в порядке осведомилась молодая леди в сером глядя на поверженный велосипед мистер хуб драйвер впервые не испытал за него гордости он нагнулся чтобы поднять развалину, А когда выпрямился и взглянул через плечо, увидел, что красавицы рядом нет. Посмотрел через другое плечо на дорогу, она преспокойно удалялась. «Зараза!» — выругался наш герой. «Вот проклятье Позору не оберешься!» Надо заметить, что в разговорах с самим собой речь его не отличалась аристократической утонченностью. Мысли стремительно сменяли одна другую, Но одно было совершенно ясно. Восхитительное неведомое существо мелькнуло на горизонте и вскоре упорхнет из его жизни. Отпускное безумие взволновало кровь. Она обернулась. Мистер Хубдрайвер тут же вывел велосипед на дорогу и попытался забраться на сиденье. Безуспешно. Попробовал еще раз. Неужели, черт возьми, ему больше никогда не удастся оседлать проклятый велосипед? Через минуту леди скроется за углом. Следующая попытка. Ах, педаль, мимо, нет. На этот раз получилось. Он вцепился в руль и упрямо склонил голову, решив во что бы то ни стало догнать беглянку. Ситуация приобрела доисторическую простоту. Первобытный человек на миг держал верх над цивилизованной особью, приказчиком из магазина тканей. Он жал на педали со свирепой яростью. Так дикарь эпохи Палеолита мог бы гнаться за высеченным из кремня агрегате за желанной, но недоступной добычей. Леди скрылась за углом. Мистер Хубдрайвер приложил поистине титанические усилия. Но что же сказать, когда он ее догонит? Поначалу эта мысль не слишком тревожила. До чего же чудесно она выглядела. Раскрасневшаяся от езды, слегка запыхавшаяся, но все равно свежая, гибкая и быстрая. Разве можно ее сравнить с благовоспитанными домашними барышнями, у которых лица цвета холодной телятины? ну что же ей сказать? Проблема. И проехать мимо с улыбкой, приподняв кепку, невозможно. Позор повторится. Да, незнакомка выглядела настоящей молодой леди совершенно точно. Не то, что краснощеки продавщицы. Презрение продавцов к продавщицам уступает лишь презрению продавщиц к продавцам. — Да, вот задача. Колени на миг ослабли, но потом вновь окрепли. — Позвольте спросить, кому я обязан спасением? — пробормотал мистер драйвер репетируя начало диалога. — Ничего. Вполне сгодится. К счастью, он догадался запастись визитными карточками. — Сотня за шиллинг. Изготовление в присутствии заказчика. Впереди показался поворот. Наш герой свернул и увидел исчезавшую за горизонтом дорогу, а на ней упрямо удалявшуюся серую фигуру. Он с досадой сжал зубы. Неужели ничуть не приблизился? «Обезьяна на колесах!» — завопил стоявший на обочине мальчишка. Мистер Хубдрайвер удвоил усилия. Дыхание его стало хриплым, руль начал лихорадочно вилять, педали яростно крутились. В глаз попала капля пота, едкая, словно кислота. Да, дорога действительно безжалостно поднималась. Сопротивляясь жестоким нагрузкам, его организм громко закричал о помощи. Еще одно сверхъестественное усилие, и впереди показался новый поворот, а за ним новый отрезок тенистой дороги. Пустой, если не считать повозки булочника. Внезапно переднее колесо громко взвизгнуло. «О, Господи!» — воскликнул мистер Хубдрайвер, сразу ослабев. Ее все равно не было видно. Он неуклюже спустился на землю. Ватные ноги не слушались. Пристроил велосипед на поросшей травой обочине и, тяжело дыша, сел рядом. Руки со вздувшимися венами дрожали, дыхание было шумным, со свистом. «Тренировки пока явно не хватает», — подумал наш герой. «И такое чувство, будто не завтракал». Хлопнув себя по боковому карману, он достал новенький портсигар и пачку сигарет. Старательно переложил каждую сигарету в портсигар. Взгляд с одобрением остановился на клетчатых носках, и постепенно лицо приняло умиротворенное и даже рассеянное выражение. «Потрясающая девушка», — подумал мистер Хубдрайвер. «Удастся ли снова когда-нибудь ее увидеть? Ездит отлично». Интересно, что она обо мне подумала?» Слова сторожа «Его светлость герцог» промелькнули в сознании и принесли душевное успокоение. Мистер Хубдрайвер закурил, и, не поднимая головы и не обращая внимания на проезжавшие мимо экипажа, погрузился в задумчивость. Прошло не меньше десяти минут, прежде чем он вернулся к реальности и поднялся. «Что за ерунда?» — сказал он себя раздраженно. «Какой смысл о чем-то думать, если я всего-навсего жалкий приказчик в галантерейном магазине?» Сказать по правде, вместо слова «жалкий» он произнес другое, значительно более хлесткое. Работа в магазине оттачивает внешнюю любезность, однако совместное проживание продавцов оказывает неблагоприятное воздействие на их манеры и нравственность. Мистер Хубдрайвер повел велосипед в сторону Эшера. Утро мало-помалу переходило в прекрасный день. Живые изгороди, деревья и зелень вокруг радовали утомлённый городом взгляд. Однако теперь настроение путешественника слегка отличалось от первоначального ликования. «Смотри, вот идёт джентльмен с лесопедиком», — проворковала проходившая мимо нянька, обращаясь к малышу в коляске. Эти слова его приободрили. «Джентльмен с лесопедиком? Его светлость герцог?» «Значит, выгляжу не так уж отвратительно» подумал наш герой. Интересно. Хотелось бы знать. Оставшийся на дороге прямой ровный след накачанных шин успокаивал. Наверняка это проехала она. Других велосипедистов утром видно не было, так что не исключено, что им удастся встретиться, когда она будет возвращаться. Может постараться сказать ей что-нибудь остроумное? Наш герой задумался, кем может быть незнакомка. Скорее всего, одна из так называемых «новых женщин». Он не сомневался, что на них понапрасну клевещут. В любом случае, велосипедистка выглядела истинной леди, к тому же явно происходила из состоятельной семьи. Ее машина стоила не меньше двадцати фунтов. В следующую минуту его мысли сосредоточились на ее внешности. Мужской костюм вовсе не лишал прелестную особу женственности как бы то ни было ему претило поведение охотника за богатством. Тут его мысли снова изменили направление. Возникла острая необходимость срочно найти гостиницу и подкрепиться.